Часть 7. В течение целого столетия от Венского конгресса и до начала Первой мировой войны 1814-1914, в годы, которые более всего соответствуют понятию XIX век, война была уделом незначительного меньшинства мужчин, в основном профессионалов, и разговор о ней был прежде всего разговором о героизме, тем более, что это так соответствовало настроениям романтизма, господствовавшего в искусстве все эти долгие и относительно мирные десятилетия. Привычной геройко-романтической реакции ожидали правящие круги Европы и в 1914. Но вынуждены пойти на беспрецедентную до этого массовую мобилизацию и столкнувшиеся с многомиллионными потерями. Они оказались перед фактом переноса в общественном сознании разговора о войне в совершенно иной ракус. Внимание! Переключилось с героев на жертв. Искусство также увидело неславный час и славный вид удалого боя, как могли себе позволить выражаться Пушкин и Лермонтов, а окопы, заваленные экскрементами и кишащие крысами и вшами. Относительно демократическое устройство Германии с Австро-Венгрией на одном полюсе и Франции с Англией на другом отправило в эти окопы, пусть в разных чинах, выходцев из всех слоев общества. В России же сословное устройство позволяло выходцам из привилегированных слоев, избежать такого опыта. Из известных к началу военных действий литераторов на фронте оказался один Гумилев. и то по собственной инициативе. На первых порах большевистская позиция была на острие общеевропейского антивоенного движения, но ее радикалистский, поначалу скорее умозрительный лозунг а. Перерастание войны наций в войну классов, перейдя из сферы умозрения в сферу практики, законсервировал русское общественное сознание на довоенном уровне. Сделать это казалось тем легче, что людей из общества среди участников мировой войны было относительно мало. Они в основном принадлежали к социальным низам и потому могли служить идеальным объектом для имени, эксперимента по воспитанию нового человека. Постепенно произошла подмена идеи последнего решительного боя с капиталом, его самым страшным порождением войной между государствами, идеей войны за социалистическое Отечество. Понятие совершенно чуждое марксизму. Мир снова разделился на своих и чужих не по социальному, а по территориальному принципу. Но, может быть, самым важным фактором в сохранении героического сознания были опыт гражданской войны, заслонивший в народной памяти опыт мировой и практика повседневного общественного насилия, кульминацией которого стали события 1937-1938 годов. Героическое сознание не может легитимировать рассказ о войне, в котором обсуждалась бы цена человеческой жизни, но и невозможно вести такой рассказ в коллективе, члены которого не вольны что-либо изменить в своей судьбе. В невероятно костной поствикторианской викторианской Британии тем не менее существовали определенные механизмы, могущие возбудить общественную дискуссию, на которой и рассчитывали Уилфред Оуэн или Айзек Розенберг, предлагая читателю свои макаберные картины. Макаберный, от французского макабр, мрачный, жуткий, относящийся к смерти. Примечание редактора. В сталинском же СССР таких механизмов не было. Западноевропейцы рассказывали о простом человеке на войне, но нет для простого человека на войне. Они видели свою задачу как раз в том, чтобы как можно больнее травмировать читателя. Тогда как Твардовский, может быть, и не до конца осознанно, эту травму скрывает, и ее нужно теперь вычитывать. Кроме того, выпускники университетов, пусть и не Оксфорда с Кембриджем, а копные поэты, апеллировали к читателям, находившимся на том же, что и они, уровне образования. Не учившийся в средней школе Александр Твардовский разговаривал с аудиторией, едва владевшей грамотой. И интерпретация такого разговора сегодня, когда утрачена всякая память об этикете той эпохи, представляет собой огромную сложность.